Малверн начал закрывать за собой дверь, но Альбинос остановил его, сказав, «Оставь дверь в покое, Чижик, мы собираемся войти». Плотный мужчина левой рукой тщательно обыскал Теда Малверна, отступил в сторону и сказал, пушки нет, зато есть чудесная фляжка». Альбинос взмахнул револьвером, «Назад в номер, Чижик, нам нужна девка» можешь спрятать револьвер криц равнодушно проговорил мауэрн я знаю тебя и твоего босса если я ему нужен с удовольствием с ним побеседую он вернулся в номер в сопровождении двух бандитов джин адриан неподвижно стояла у окна прижав к шторе щеку и закрыв глаза будто не слышала голосов за дверью услышав шаги девушка открыла глаза медленно повернулась к незнакомцам. Мальвинос прошел в центр комнаты, огляделся по сторонам и заглянул в спальню и ванную. Затем, ступая по кошачьи, вернулся в гостиную, расстегнул пальто и сдвинул шляпу на затылок. — Надевайся, сестра. Придется проехаться под дождем, кей Девушка посмотрела на Теда дамалверна он пожал плечами слабо улыбнулся и развел руками что делать ангел придется подчиниться на лице джин появилось презрение она медленно проговорила вы вы ее голос превратился в шипящий шепот почти не сгибая коленей блондинка вышла в спальню альбинос сунул сигарету между тонкими твердыми губами и засмеялся, булькающим смехом, словно его рот был полон слюны. «Похоже, ты ей не нравишься, мальчик!» Малверн нахмурился. Но он неспеша подошел к письменному столу, сел на край и уставился на пол. «Она считает, что я продал ее!» — тупо сказал он. «Может, она права? Чижик!» Растягивая слова, заметил Альбинос. «Лучше внимательнее присматривайте за ней», — посоветовал Тед Малверн. «Она знает, как обращаться с пистолетом». Его руки опустились на стол и забарабанили по крышке. При этом он незаметно свалил фотографии в кожаной рамке и спрятал их под промокашку. Заднее сиденье разделял пополам мягкий подлокотник. Тед Малверн поставил на него локоть, положил подбородок на руку и стал смотреть через запотевшие стекла на дождь. Фонари были окружены белым туманом из водяной пыли. Капли колотили по крыше, как барабан. Джин Адриан сидела по другую сторону подлокотника. Она надела серую шляпку и серое пальто из чего пушистого и шелковистого. до всю дорогу девушка ни разу не посмотрела на Теда Малверна, не сказала ему ни одного слова. Альбинос сидел справа от плотного смуглого гангстера, который вел машину. Автомобиль мчался по тихим улицам, мимо сливающихся домов, деревьев и уличных фонарей. Из-за толстых занавесей тумана Выглядывали неоновые вывески. На небе не было видно ни звездочки. Машина заехала на холм. Проезжая мимо фонаря, Тед успел прочитать название улицы. Корт-стрит. «Итальянский квартал криц негромко заметил он. «Похоже, сейчас твой босс не имеет столько бабок, как раньше» кому как не тебе знать об этом глаза альбиноса засверкали машина притормозила перед большим зданием с скрыцом круглыми башенками и слепыми темными окнами на здании напротив висела вывеска похоронное бюро паола Перджини». водитель сделал широкий поворот и заехал на гравийный въезд фары осветили открытый гараж машина заехала в гараж и остановилась перед громадной сияющей каретой гробовщика из машины рявкнул криц я вижу карета уже подана пошутил малверн висельчак прорычал альбинос подожди скоро ты запоешь по другому у меня просто изысканные манеры приговоренного к смертной казни Растягивая слова, заявил частный детектив. Водитель выключил мотор. Перед тем, как погасить фары, он зажег большой фонарь. В углу оказалась узкая деревянная лестница. «Наверх, Чижик!» — приказал криц «Девчонка пойдет первой. Я иду за тобой. И не забывай, что у меня пушка». Джина Адриан вылезла из машины, и встала рядом с Тедом Малверном, даже не взглянув на него. Она начала с трудом подниматься по лестнице, за блондинкой в сером пальто поднимались трое мужчин. Наверху девушка открыла дверь, и всех ослепил яркий свет. Они очутились на голом чердаке, с двумя наглухо закрытыми, выкрашенными в черный цвет квадратными окнами. Над кухонным столом висела яркая лампочка. За столом сидел крупный мужчина, рядом с которым стояла полная сигаретных окурков блюдце. От двух еще поднимался дымок. На кровати сидел губастый человек, по левой руке которого лежал люгер. На полу протертый ковер, мебель почти отсутствовала. В полуоткрытую дверь, сделанную из дранки, виделся унитаз и угол старинной ванны на железных ножках закухонным столом курил огромный и некрасивый мужчина у него были морковного цвета волосы брови чуть темнее квадратное агрессивное лицо с сильными челюстями толстые губы крепко держали сигарету одежда выглядела очень дорогой, но была вся мятая словно в ней спали громила беззаботно посмотрел на джин адриан устраивавайся сестра «Салют, Малверн! Дай мне пушку, левша, и можете все идти вниз!» Девушка спокойно пересекла чердак и уселась на деревянный стул. Худой мужчина встал с кровати и положил люгер на стол рядом с локтем босса. Три бандита спустились по лестнице, оставив дверь открытой. Здоровяк дотронулся до люгера посмотрел на детектива и саркастически представился. «Я дал Конант. Надеюсь, ты меня помнишь?» Тед Малдерн стоял рядом со столом, широко расставив ноги, засунув руки в карманы и слегка откинув назад голову. Его полузакрытые глаза холодно смотрели на Конанта. «Помню», — ответил частный детектив. Я помогал отцу собирать улики в тот единственный раз, когда тебя удалось спрятать за решетку. — Как видишь, я недолго сидел, гад. — но этот раз, думаю, сядешь на более долгий срок, — беззаботно проговорил Малверн. — Похищение в нашем штате считается серьезным преступлением. Конанд улыбнулся, не разжимая губ. С его лица не сходило угрюмо-саркастическое выражение. «Ладно, давай не будем трепаться. У нас есть дело. К тому же твоя последняя шутка не очень удачна. Садись или нет, лучше взгляни на экспонат номер один. Он там, в ванной. Да, сначала посмотри на него, а затем приступим к делу». Малверн вошел в ванную, на стене была лампа. Тед включил свет и нагнулся над ванной. На мгновение его тело напряглось, перехватило дыхание. Он очень медленно выдохнул и прикрыл дверь левой рукой. Затем еще ниже склонился над большой чугунной ванной. Ванна была достаточно длинна, чтобы в ней мог лежать человек и в ней действительно лежал на спине полностью одетый мужчина даже в шляпе вот этого создалось впечатление что шляпу надел он не сам и из под шляпы виднелись каштановые кудрявые волосы уже сильно посидевшие на лице запеклась кровь, а в углу левого глаза зяло отверстие с красными краями. Это лежал Шенвер, и он давно был мертв. Малверн втянул себя в воздух и медленно выпрямился. Затем нагнулся еще ниже, чтобы заглянуть за ванну. Там в пыли блестел какой-то голубой металлический предмет. При ближайшем рассмотрении, оказавшийся голубым револьвером, очень похожим на револьвер Шенвера, Малверн быстро оглянулся. В щель виднелась часть чердака, верхняя площадка лестницы и одна из ног Конанта под столом. В барбане находились еще четыре патрона. Детектив расстегнул пальто, сунул револьвер за ремень и опять застегнулся. Малверн вышел из ванной, аккуратно закрыв за собой дверь.